Глава шестая. Несколько минут я стояла под прохладной водой, не в силах пошевелиться. Потом, опомнившись, попыталась мысленно дотянуться до арта и позвать, но безуспешно. От привычной ответной теплой волны не осталось даже эхо. «Нет, нет», — не веря, — бормотала я. «Этого не может быть. Не может». Задыхаясь от нахлынувшей паники, я выскочила из ванной и стала спешно одеваться. Необходимо выяснить, что произошло, неотступно билась в голове, немедленно. В коридор я рванула, едва набросив одежду, а спустя пару мгновений уже колотила руками в дверь Ари. «Тень?» — встревоженный эльф открыл почти сразу. «Что такое?» «Арт!» — взвыла я не в состоянии передать словами то, что чувствую. «Что? Арт?» переспросил Ари, втаскивая меня внутрь. «Успокойся и объясни». Успокоиться я не могла. Но глубоко вздохнув, на одном дыхании выпалила. «С ним что-то случилось, его нет, Арта нет, и позвать его я не могу». «Почему не можешь?» «Пустота!» — всхлипнула я. «Я пытаюсь почувствовать его, ощутить, но не получается. Арт умер, да?» «Нет», — резко оборвал истерику эльф. «Тень, прекрати сходить с ума, он не мертв. «Почему ты так в этом уверен?» «Мы связаны словом. Сто лет дружбы, помнишь?» Голос Ари звучал уверенно и спокойно. «Если Арт умрет, умру и я. А я, как видишь, пока дышу». Обнадеживающие слова брата помогли мне немного взять себя в руки. «Да, что-то произошло, но главное, Арт жив». Значит, нужно просто найти его и выяснить, в чем причина разрыва связи. Может, он просто чем-то серьезным занят? тем временем размышлял Ари. Подождешь немного освободится и откликнется. Не похоже, качнула головой я. Это совсем другое чувство. Хм, темный эльф нахмурился. К сожалению, в отношениях вампиров я не слишком хорошо разбираюсь. А Даррен где? Мы около часа назад разошлись. Я нервно потеребила кончик волос. Так что он может быть где угодно. Хотя... Пойдем к Этери, проверим. Этери? Недоуменно переспросил Ари, но я уже выбегала из комнаты. Путь до жилого корпуса ведьмовского факультета был преодолен с невероятной скоростью. Меня гнали в страх и желание как можно быстрее разобраться в происходящем, а знакомое ощущение присутствия высшего на подходе к нужной двери подтвердило, что в своем предположении я оказалась права. Даррен и впрямь направился сюда. Стучать не пришлось. Видимо, тоже издалека почувствовав мое приближение, светловолосый вампир открыл сам и теперь стоял на пороге в одних брюках. «Миали, что случилось?» Встревоженно оглядывая мой растрёпанный вид, спросил он. В глубине комнаты, быстро одеваясь, зашуршала одеждой пунцовая от смущения Этери. Впрочем, на данный момент их отношения меня не заботили. С трудом восстановив сбившееся во время бега дыхание, я как могла объяснила, что произошло. Сейчас я была готова умолять Дарена о помощи, однако это не потребовалось. Едва узнав, что Арт не реагирует на зов, высший стал мрачнее грозовой тучи. Пойдемте к Анхайлигу, произнес он, быстро накидывая форменную куртку. Необходимо получить доступ к даль зеркалу для связи с Вайленбергом. Все так плохо? недоверчиво уточнил Ари. Миали Алианта Артура, сухо напомнил Даран. Причем прошедшая полную церемонию. Будучи в сознании, Артур физически не смог бы проигнорировать ее зов, чем бы ни был занят. Разве такой сильный вампир может потерять сознание? удивленно спросила оправившаяся от первоначальной неловкости ведьмочка. «Нет», — теперь помрачнел и Ари. «Зато может погрузиться в сумеречную спячку». Тревога во мне, чуть поутихшая после недавних убеждений брата, вновь стала нарастать. «Что это значит, Даррен?» — с опаской спросила я. «Вам лучше этого не знать», — отозвался тот. «Поверьте на словами Али». «И давайте все таки найдем Архимага». Я была только «за», так что, оставив Арис и Терри, вновь побежала по коридорам. По счастью, Анхайлик оказался в своем кабинете. Правда, настроение у него было не слишком хорошее. Когда мы с Дарреном проскользнули внутрь, Архимаг с явной злостью черкал какие-то бумаги. Жёсткие заостренные черты лица Анхайлига в полумраке комнаты казались еще более грозными, чем обычно. Оторвавшись от своего неприятного занятия, некромант оглядел меня и раздраженно спросил, «Какую гадость ты хочешь мне сообщить в этот раз тень?» «Предупреждаю. Говори внятно и без слез, иначе до утра даже слушать не стану. Не в том настроении». «Охотно верю. О том, насколько сильно портится характер Анхайлига по вечерам, в Академии знали абсолютно все». так что пришлось собраться с силами, взять себя в руки и максимально спокойно рассказать о своих предчувствиях и опасениях. «Не было печали, теперь еще этого упыряющий», выслушав меня, ругнулся сквозь зубы Анхайлик и потер виски. Глаза его затянула тьма. На несколько мгновений мне показалось, что Архимаг смотрит куда-то сквозь меня, вдаль. Но вот взгляд Анхайлика дрогнул. а сам он расслабленно откинулся на кресло и довольно прищурился. «Ну?» — не выдержал первым Даррен. «Скажем так, в любой другой момент я бы уже пил за здравие тех, кто смог провернуть подобное дело», — выдал некромант. «Что?» — охнула я и схватилась за ближайший шкаф, чувствуя, как пол уходит из-под ног. «Значит, несмотря на все заверения эльфа, я оказалась права, и Арта убили?» «Я и не сомневался в вашей радости, охотник», — мрачно произнес светловолосый вампир. «Но все же где Артур?» «Одной ногой в могиле», — сообщил Анхайлик и потянулся, поднимаясь. «Точнее сказать не могу». «Искать надо, или Марану спрашивать. Но тут уж своими силами обходитесь. У вас собственная жрица есть. Пойдемте к зеркалу». За архимагом я шла, обхватив себя руками и сгорбившись точно древняя старуха. В голове неотступно звучали его последние слова. «В могиле, в могиле». Как же так? Арт всегда был сильным, практически неуязвимым и невероятно расчётливым. каким образом его вообще могли убить связь с вайленбергом установили быстро однако на этот раз право пересказывать случившееся я предоставила дарану слишком перенервничала и устала сейчас меня хватало только на то чтобы просто молча стоять рядом и слушать сухую бесцветную речь высшего нехорошо едва даран замолчал коротко заключил виан И, взглянув на Анхайлига, мрачно уточнил. «Помощи в поисках, как я понимаю, от вас можно не ждать». В ответ архимаг выразительно развел руками. «Я и так вам не мешаю», — хмыкнул он. «Более того, даже оберегаю тень. Пока еще. Но на большее не рассчитывайте». Отказ некроманта, учитывая, сколько зла причинили семье Анхайлига вампиры, был хоть и неприятным, но ожидаемым. Оставалось надеяться, что своих средств и возможностей для поиска у Вайленберга достаточно. «Так что теперь делать-то?» — закусив губу, нервно уточнила я. «Вам ничего, Амелинда, просто ждите», — откликнулся Виан. «Ламинель поищет Артура, а я отправлю в кочевье воинов. Даррен, Леорский гарнизон тоже отсылай, а не близко, может, перехватят кого по дороге». Светловолосый Высший одобрительно хмыкнул, да и я оживилась. «А можно с ними поехать?» «С ума сошла, тень!» Тотчас рыкнул Анхайлик. «Ты чем думаешь вообще? Помрёшь, и Артура искать не придется. Сиди здесь, и не высовывайся за пределы Академии, поняла?» И хотя вампиры не могли мне противоречить, лица их выражали полное молчаливое согласие со словами некроманта. Так что, несмотря на резкость слов... Осталось только признать их разумность и покорно кивнуть головой в знак согласия. Ждать. Остаётся только ждать. Только когда самоцветные горы исчезли далеко позади, а на вечернем горизонте появились едва заметные башни Лилля, напряжение стало покидать сидящих на драконе людей. Лица целителей просветлели, на их губах заиграли слабые улыбки. «У нас получилось». «Наконец-то отмщение!» — выдохнул Джафар. «Вампиры будут искать виновных», — напомнил темный элементалист. «Мы знаем», — Лицый поджал губы. «И мы к этому готовы, так же, как и наши пожертвовавшие собой братья. А куда направишься ты, темный? «Куда-нибудь», — элементалист усмехнулся. «Может, в Кармению, может, еще дальше». «Уж найду место, где укрыться. Я, в отличие от вас, с упырями больше встречаться не хочу». На лицах светлых после его слов промелькнуло презрение. Впрочем, темному это было только на руку. Чем быстрее о нем забудут, тем лучше. Дракон-экспресс тем временем пошел на посадку. Быстро соскочив на землю, элементалист проводил задумчивым взглядом своих временных подельников. А когда целители... Обсуждающие дальнейший перелет в столицу светлых эльфов отошли достаточно далеко, обернулся к стоящему неподалеку погонщику и уточнил. «Когда сможем вылететь?» «Завтра к обеду, не раньше», — ответил тот. «Рейс был долгим, тшай, необходимо отдохнуть. Но отсюда до Леории рукой подать, так что уже к завтрашнему вечеру будем там». «Хорошо», — Темный удовлетворительно прищурился. Это меня вполне устраивает. Отдыхайте, а завтра в полдень я подойду». Погонщик кивнул, и элементалист бодрым шагом направился к выходу из драконьей лощины. Впервые за этот месяц он мог позволить себе ненадолго расслабиться. Все шло точно по плану. Ночь и весь следующий день я провела как на иголках. А вечером пришли вести. Кочевья Азиза практически полностью уничтожена. Лица, отражавшихся даль зеркали Виана и Ламинель, во время этого рассказа утратили обычную невозмутимость. Теперь вампиры не скрывали гнева и беспокойства. Выживших, по словам наместника Вайленберга, осталось мало. В основном уцелели лишь те, кто находился на окраине, и никто из них толком не может объяснить, что произошло. По словам перепуганных кочевников, в какой-то момент все вокруг заполыхало — и уже через несколько минут от поселения ничего не осталось, после чего с пепелища взлетел дракон. А Вот и все. Среди погибших были обнаружены останки, сопровождавших Арта вампиров, но его самого так и не нашли. «Неудивительно», — процедил находившийся рядом со мной Даран. «Убийцы, кем бы они ни были, не дураки. Знают, что если мы получим тело, уже через несколько минут Артур будет живее всех живых». «Именно», — кивнул Виан, но тут же помрачнел. «В этом-то главная проблема — найти. После того, как мы убедились, что Артура у кочевников нет, сразу бросились по следу нападавших. Многие из светлых смогли скрыться, но некоторых все же удалось догнать и допросить. Они клялись, что улетевшие на драконе предводители хотели сбросить тело где-то в гедонских болотах». Однако где конкретно нам выяснить, так и не удалось. Люди этого не знали, и ни один прорицатель обнаружить Артура не смог. Даже Марани не под силу оказалось его увидеть. Охранные знаки двайны? Тотчас уточнил Анхайлик. Да, подтвердила Ламинель и поморщилась. На этот раз светлые все учли, включая и меня. И как теперь найти Арта? Я нервно сжала пальцы. Ведь есть же какой-то способ. Если бы вы еще не задавали вопроса к колодцу скорбящих, можно было бы узнать там. Но Оракул отвечает лишь единожды. Так что этот путь для вас закрыт. Жрица вздохнула и бросила быстрый взгляд на Анхайлига. Правда, кроме Оракула, шанс что-то увидеть есть у... «Даже не надейся, Ламинель!» — оборвал Архимаг. «Она не поможет. Слишком вас ненавидит». «Тогда остается только одно — обыскивать болото», — резюмировал Виан. «И за две недели мы просто обязаны его найти». «Болото? Но гедонские тупи огромны. Уж об этом я знала не понаслышке». Помнится, старожилы в поселке частенько рассказывали о затерявшихся там людях и строго запрещали отходить далеко от знаков на тропинках. Даже если и повезёт не потонуть в трясине, обратной дороги уже не найти, болотная жижа мгновенно скрывала все следы. А это значит, что шансы на спасение Арта практически равны нулю. Глаза защипала. Но я усердно куснула губу, не давая слезам воли. Не время. «Виан, вы уверены, что он действительно там?» С надеждой уточнила я. «Разве светлые не могли соврать?» «Светлые, может, и могли», — недобро оскалялся Виан. «А вот низшие вампиры, в которых их обратили, уже нет». «Никому из них за всю историю существования нашей расы не удавалось обмануть своего хозяина, Амелинда». «Меня больше интересует другое», — задумчиво уточнил Анхайлик. «Как вообще такая ситуация получилась? Ведь Артур мог переместиться и к вам, и к нам». «Во дворце находилась карминская делегация», — Виан сощурился, — и один из посланцев оказался связан с Братством Света. Он каким-то зельем обработал маяк и разорвал кровную связь с Артуром. «А тень?» «Заклятие искаженного фантома, судя по всему», — ответил вампир. «Хватило ненадолго сбить настройку, а при такой силе магов больше и не потребовалось». «Но для этого заклятия необходима какая-то личная вещь!» С сомнением протянул Анхайлик и поинтересовался. «Тень, у тебя в последнее время ничего не пропадало?» Разом вспомнив недавнее происшествие, я вздрогнула. «Расческа». Ари, помнится, ее личной вещью называл. «Хм, похоже, вы правы, Виан!» Едва взглянув на меня, мрачно изрек некромант. «Что ж, в таком случае вопросов больше нет. Остаётся только ждать. Держите нас в курсе поисков». «Разумеется», — кивнул Высший, и связь прервалась. В комнату мы с Дараном возвращались медленно и в молчании. Не знаю, о чём думал мрачно, как демон-вампир, а вот у меня в голове вертелись лишь мысли о злосчастной расчёске. Но почему? Почему мы проигнорировали её пропажу?» «А если теперь из-за этого арта не найдут?» Я резко мотнула головой, отбрасывая слишком жуткие для самой себя мысли. «Нет, его должны найти и спасти. Обязаны!» Спустившись по лестнице и свернув за Дарреном к западному крылу, я обнаружила, что около моей двери нас уже ждут Ари и Этери. «Ну?» — спросил эльф. «Какие новости?» «Не слишком хорошие», — печально откликнулась я. «Пойдёмте, расскажу». Пропустив друзей и Дарена в комнату, я села на кровать и коротко сообщила обо всем, что удалось узнать вампирам. Услышав, что виной всему послужила пропажа какой-то расчески, Этери изумленно охнула, а вот Ари неожиданно нахмурился. «Тень». Эльф задумчиво постучал пальцами по краешку стола. Рот ведь на твою комнату защиту ста замков вставил. Тех, кто способен сюда зайти, по пальцам пересчитать можно. Вспомнишь?» Я судорожно кивнула и стала перечислять. «Кроме самого рода, нас с тобой, Анха или могли входить только Алиорн и Терри, и...» Вспомнив последнего, кому давалось разрешение на вход, Я осеклась. «Нет, быть того не может. Несмотря на нашу ссору, он не способен на такое». «И?» — поторопил вампир. «Серж!» — выдавила я. «Но он...» Слушать меня не стали. Даран и Ари одновременно, как по команде, сорвались с места и выбежали из комнаты. А Этери застонала и обхватила голову руками. «Прости!» схлипнула она. Ты из из-за меня, да? Я виновата». «Брось!» Я нервно поднялась с кровати и принялась расхаживать по комнате. «Каждый сам принимает решение и несет ответственность за свои поступки. Ты же его не заставляла. И вообще, может, это и не Серж?» Я оборвала речь, так как вернулся Даррен. Серебристо-серые глаза Высшего метали молнии, а на лице была написана крайняя степень недовольства. Что он сказал? Я мгновенно переключила свое внимание на вампира. Ничего, буркнул тот. Мертв ваш, серж. Что? воскликнули мы с итери одновременно. Ты его убил? Нет, огрызнулся Даррен. Ему очень повезло умереть самому. Несколько часов назад этот мальчишка себя зарезал. Самое обидное, мало того, что время упущено, и поднять его я уже не смог. Так даже труп допросить не получилось. Перед смертью ваш приятель провел ритуал знака запрета Мараны. И откуда вызнал-то только?» От этой новости я содорожно вцепилась в миг заледеневшими пальцами в подоконник. А белая, как мела, тери, бессильно опустилась прямо на пол и разрыдалась. Уже который вечер Джулия допоздна задерживалась в лаборатории. Спасибо, давний приятель Тарий ничего против ее ежевечерних вторжений не имел. Наоборот, узнав причину, по которой элементалистке понадобилось похозяйничать в его вотчине, даже иногда помогал. Впрочем, сегодня Джулия работала в одиночестве. Смешав очередные ингредиенты, элементалистка полюбовалась идеальным изумрудным цветом заготовки. но едва успела закрепить колбу над спиртовкой, как услышала вежливый оклик. «Джулия!» Элементалистка недоуменно обернулась. Высокий сутулый мужчина, стоявший на пороге, был темным магистром, однако прежде его девушка здесь не встречала. «Мы знакомы?» Джулия недоуменно подняла бровь. «Мы?» «Пока нет, но скоро, думаю, этот недостаток исправим!» Мужчина улыбнулся. «Я тебе весьма наслышан. Та, которая столько всего знает о демонах, впечатлен твоим прошлым, честно сказать, и твоим везением». Джулия мгновенно помрачнела. «Что вам нужно?» «Небольшая услуга», — охотно ответил незнакомец. «Мне понадобятся твои знания». «Вижу, ты и так работаешь в лаборатории, так подготовь и мне заодно кое-что». «Что именно?» — осторожно осведомилась Джулия. «Может, лучше ведьмаков попросите? Они все таки профессиональные зельевары, в отличие от меня». «Увы», — мужчина отрицательно мотнул головой. «Об этих зельях знаешь только ты. Я бы обратился к твоему куратору, но он мертв, к сожалению». Элементалистка испуганно отшатнулась. «Нет». Незнакомец мгновенно оказался рядом и, схватив Джулию за шею, с силой вжал в стену. «Мне не нравится это слово, запомни», — процедил он, и лишь когда та захрипела, ослабил хватку. «Я не могу», — кашляя сипло сказала элементалистка. «Инквизиторы!» «Это просто сваренное зелье, Джулия. Они не будут за этим следить. Подготовь его». И больше никогда меня не увидишь. Вас все равно остановят. Кто? Темный магистр мрачно усмехнулся. Люди слабы, а вампиры обезглавлены и жаждут только мести и смерти магов из Братства Света. Те, разумеется, побегут искать спасения в Лютиен, так что светлые эльфы тоже окажутся втянутыми в эту стычку. Ну а для темных эльфов у меня тоже скоро будет... «Хм, подарочек. В результате наступит всеобщий хаос, в котором до нас с тобой никому не будет дела». Расширенными от ужаса глазами Джулия смотрела на незнакомца, понимая, что все сказанное им — правда. И выбора у нее нет. «У тебя нет выбора, дорогая», — словно в торе её мыслям почти ласково произнес мужчина. «Либо сейчас ты соглашаешься на сделку и даешь мне слово ее исполнить, либо я тебя просто убью». «Ну?» Пальцы на шее Джулии сжались сильнее, и, почувствовав, что снова задыхается, та прохрипела. «Согласна». «Умница», — отпуская элементалистку, похвалил магистр. «Запомни, у тебя ровно неделя. Потом я приду». И не приведи, Грент, тебе не уложится в срок. Столь сильная реакция Тери на смерть Сержа Даррену почему-то не понравилась. Несмотря на собственное нервное состояние, я буквально кожей ощутила его раздражение. В результате, не выдержав и нескольких минут, Высший оставил нас с итери переваривать новости, а сам сбежал на осмотр недавно вернувшихся из кочевья воинов Леорского гарнизона. Ари тоже показываться не спешил, то ли был занят, помогая Анхайлигу оформлять труп, то ли, как и Даррен, не желал созерцать наши слезливые лица. Впрочем, и нам ни с кем разговаривать не хотелось. Этери, сжавшись на краешке кровати, тихо плакала, а я стояла у окна и все никак не могла смириться с мыслью, что весельчак Серж, который еще год назад не обидел бы и мухи, решился на подобное. Почему? Неужели из-за ревности? Или прав был Анхайлик, когда говорил, что тьма меняет людей? Влияние изначальных сил и впрямь весьма велико, особенно на тех, кого к выбору подтолкнули. К примеру, та же Рей после воздействия Везула стала фанатичной светлой. Так может и Серж, которого обратил во тьму Анхайлик, именно поэтому изменился настолько резко? «Дурак!» раздался с кровати всхлип отери. «Дурак ревнивый!» «С этим я согласна», — вполголоса пробормотала я. Внезапно в дверь раздался резкий требовательный стук. «Хм, это еще кто?» «Да?» Я открыла. На пороге стоял незнакомый темный магистр со сосредоточенным лицом. «Собирайтесь», — торопливо произнес он. «Меня Анхелик за вами отправил». «Тело Артура обнаружили». В душе вспыхнула сумасшедшая радость, а сердце забилось часто-часто. Так что дыхание перехватило, и коленки задрожали. Нашли. Его все таки нашли. Наверное, это вернувшиеся в гарнизон вампиры смогли выследить и допросить кого-то, кто знал точное место захоронения Арта. «Где он?» — прохрипела я, от волнения едва сумев сладить со своим языком. «Только что в Леорский магистрат доставили». Тотчас откликнулся посланник. «Архимаг уже там, поспешите. Я провожу для безопасности». Мужчина развернулся к лестнице, и я, забыв обо всем, рванулась вслед за ним. «Я с тобой!» — крикнула Этери вдогонку и тоже выскочила из комнаты. Стремительно миновав несколько лестничных пролетов и пустынный зал Грента, мы выбежали на улицу и вскоре оказались за воротами Академии. Ведомые темным магистром, мы с Итери пересекли улицу, завернули в ближайший переулок, а в следующее мгновение оказались сбиты с ног и полетели на землю. Правда, меня перехватили еще в падении и дернув за руку, я не успела и охнуть, как ощутила прикосновение холодного металла к шее, тихий щелчок и мир вокруг меня потускнел, теряя магические краски. А шейник отвращения. Пустите! В запоздалой панике я дернулась, но мужчина лишь сильнее сжал запястье. «Не рыпайся!» — прошипел маг. «Ты мне еще живая нужна!» «Что происходит?» — простонала, с трудом поднимая Сетери. «А вот ты мне без надобности!» — пробормотал мужчина. Резко потянулся к моему поясу, выхватил церемониальный кинжал и с размаха ударил ведьмочку в грудь. Девушка охнула и медленно осела на землю. Я, оцепенев от ужаса, смотрела на быстро расплывающееся по ее платью кровавое пятно и застывший удивленный взгляд. Взгляд, в котором уже не было жизни. «Этери!» — только и успела вскрикнуть я. Потом удар по голове и темнота.